Глава 51. На кормление лебедей пришлось согласиться. А что, идея неплохая? И дети получат эмоции, и я развеюсь. Вечером того же дня я, оставил в Тимоше с вардой на попечение тети Свеньи, отправилась к дракону за новыми самоцветами. За двойнешек я не переживала, с деловой соседкой они не будут скучать, тем более у Своении с господином Тиксом во всю шло строительство цветочной лавки. Тимаш вызвался помогать, а Варда решила поработать дизайнером и предложила выкрасить лавку в розовой. Господин Тикс по-доброму ворчал, что задали вот старику задачку. И зря он сказал жене, что пора деньги зарабатывать на своих цветах. Что не говори, а с соседями мне повезло. Пришла, заходи, я как раз освободился. Дара не успел снять рабочие перчатки и фартук, покрытые каменной пылью. Он был разут, верхние пуговицы рубашки расстегнуты, а волосы скручены в жгут на затылке. Посмотрела бы я, как он трудится, вытачивая из мутных заготовок произведения искусства. «Начал сегодня распил и метистовые друзы. Камень получается, что надо», — сообщил он, и поднял вверх большой палец. В мастерской ярко горел свет. На полу громоздились сундуки, а в них... От красоты даже в глазах защипало и перехватило дыхание. Не хватало еще расплакаться от жадности, потому что хотелось все. Даже неочищенная слоистая порода выглядела великолепно. Сверкали прожилки самоцветов, необработанные сапфиры и рубины манили прикоснуться. Сростки кристаллов притягивали взгляд. Я взвесила на ладони куски серпентина и яшмы, прикидывая, сколько кабашонов из них получится сделать. Даррен весело усмехнулся у меня за спиной. При взгляде на эти сокровища в тебе тоже просыпается дракон. Только если маленькая ящерица. Тогда посмотри сюда, ящерка. Эти я уже огранил. Он подхватил меня под локоть и повел к столу. Мамочки, сейчас бы сгрести все и набить полные карманы. Так-то не подбери, слюни. Дракон, конечно, щедрый, но нельзя пользоваться его добротой. За все рано или поздно приходится платить, поэтому надо умерить запросы. Где же взять губозакаточную машинку? Дарен набрал горсть лунных камней с чудесной голубой иризацией и покатал их на ладони. Его искренне забавлял мой интерес. Ну как, нравится? Я кивнула, не отрывая взгляда. А он уже демонстрировал чудные образцы кружевных и дендритических агатов с зелеными, коричневыми и рыжими прожилками. Овальные, круглые, большие и малые капли. Выбирай, что хочешь. Милостиво предложил Даран. И не стесняйся, я не обеднею. А тебе еще детей поднимать. Не хочешь использовать драгоценные? Он открыл шкатулку с россыпью изумрудов и сапфиров. Грани, манящие поблескивали в ярком свете. Я залипла, не в силах ни взгляд оторвать, ни слова произнести. Даран тягостно вздохнул, а потом взял мешочек и стал сгребать в него камни со стола. Чувствую, выбор будет долгим и мучительным поэтому сам приложу к нему руку. «Ты что делаешь?» «Да я в жизни с тобой не расплачусь». Я схватилась за голову. Дракон бросил взгляд из-под нахмуренных бровей. «А кто сказал, что я требую плату? У меня это вот добра пруд пруди, а в сундуках еще гора породы под обработку. Ты же знаешь, у меня заказывают не только из Кирлида. Среди моих клиентов и столичные ювелиры». «Да, и ты еще не видела слитки». Он повел рукой, демонстрируя сундук с золотыми и серебряными брусками. «Это совсем другой уровень, Даран, прошептала я. «Так пора на него подниматься, тебе не кажется, Таня? Пока попользуешь гномье серебро, но уже скоро мои маленькие друзья отольют металл по твоему рецепту. Кстати говоря, лично для тебя это будет бесплатно. Эти жмоты сначала не хотели, но я стряс с них обещания. Они и договор пришлют с новой партией». Ого, вот и польза от иномирного рецепта. Это все прекрасно, конечно, но я не могу так бессовестно пользоваться твоей щедростью. А я могу себе позволить порадовать женщину, которая мне нравится. Твоя улыбка лучшая плата. Он подбросил в мешок еще несколько камней и добавил пару слитков. Я чувствовала, что еще немного и грохнусь в обморок. Держи, дракон сунул мне увесистый мешочек. Внезапно раздался осторожный стук, и Даррен направился к двери. «Это ты, дружище? Тебя моя домоуправительница впустила? Ты ведь должен был прийти только завтра». На пороге возник господин Леорг собственной персоной. «Отец отправил меня сегодня. Он боится, что ты продашь самые лучшие экземпляры госпожи Тоните». Он осекся, увидев меня, тихо стоящую в углу и прижимающую к груди мешок с самоцветами. Брови ювелира взлетели на лоб, а я вежливо произнесла. «Добрый вечер, господин Леорг». Он несколько секунд колебался, потом сделал шаг ко мне и кивнул. «За ужином вы устроили настоящее представление, госпожа Танита. Я давно не видел отца в таком бешенстве. Но он, кажется, еще сильнее восплывал желанием женить меня на вас». «Пусть помечтает», — буркнул Даран. Леорг подозрительно глянул на него, потом на меня потом снова на дарана голубые глаза сощурились он сразу обо всем догадался а вы кажется хорошо спелись я думал тебе только золото и камни интересно потише приятель дарон рассмеялся и ткнул леорга кулаком в плечо кстати как любовь всей твоей жизни поживает уже познакомился с отцом дракон надавил на больную мозоль потому что лицо ювелира сразу стало похоже на дождевую тучу Он отвел взгляд и буркнул Себе-то какое дело. Даррен и ничуть не обидел его тон. Напротив, тот с улыбкой Купидона положил мощные руки ему на плечи и развернул камни. А такое, что у нас в городе завелась маленькая фея, которая соединяет влюбленные сердца. Ты уже слышал, что ее обручальные кольца произвели фурор? Ну, не такой уж фурор, хотелось сказать. А Дарен продолжил настойчиво рекламировать мои услуги. Наденешь его на палец своей возлюбленной, и никуда она от тебя не денется. Только для папаши не забудь сердечных капель купить». Леорг, чем-то напомнив злого мальчишку, стряхнул его руки и оправил рубашку. «Хватит издеваться. Я по делу вообще-то пришел, А вы обыль любители устраивать цирк». И стрельнул в меня глазами. «Но над собой я издеваться не позволю, ясно?» Я решила вступить в диалог, пока не случилась ссора. И в мыслях не было издеваться над вами, господин Леорг. «Я слышал, что у вас есть магические способности. Именно они так привлекают отца. Но мне что-то мало верится». «Очень зря. А я вот сразу просек, в чем дело». Оба мужчины смотрели на меня и ждали чего-то. «Ну, Даррен, я тебя прибью. Он хочет, чтобы я помогла Леоргу обрести счастье. Но как, если он относится ко мне предвзято?» Если хотите, я сделаю для вас пару колец. Произнесла сдержанно, а потом не удержалась. И даже со скидкой, по-дружески. выпучил глаза и захлопал ресницами. Кажется, мое предложение шокировало беднягу. Мне от вас ничего не нужно. Буркнул он и засобирался. Зайду в другой раз. Такие предложения делают только раз в жизни. Эй, куда ты помчался? Даррен повернулся ко мне и развел руками. Ну вот, спугнули. Не думал, что старина Леорка окажется таким чувствительным. Все становятся чувствительными, когда речь идет о делах сердечных. Я уже перестала злиться на Леорга за те слова. Ну что с него взять в самом-то деле? А вот обиды и злость могут навредить мне самой. И даже драконы, многозначительно добавил Даран. Я опустила взгляд. Мешочек с сокровищами оттягивал руки. Мне тоже пора. Сегодня собиралась начать один заказ. Я провожу тебя. И не надо спорить, ты ведь не думала идти в одиночку с мешком камней. Особенно после недавнего. Я невольно поюжилась. Охрана точно не помешает. Нас часто видят вместе, а завтра мы отправимся плавать на озеро. Не будут ли люди судачить?» Озвучила я свои опасения. это все всё-таки не мой старый мир. Здесь женщина должна особо заботиться о репутации». Дракон махнул рукой и сорвал фартук. «Дорогая Таня, ты говоришь, что боишься за свою репутацию, но мне слышится в твоих словах только одно». Он улыбнулся как-то совсем по-драконии. «Да? И что же?» Я ткнула руку в бок. «Что же задумал этот хитрец? Чтобы я в очередной раз произнес, что у меня в отношении этой женщины серьезные планы. Так что пусть сплетники болтают, только это им и остается. «А драконы никогда не расстаются со своими сокровищами», — сказал, как отрезал. Ночь всегда была моим любимым временем суток. Сколько бы я себе ни обещала не впахивать ночами, сегодня опять потянула. Прежде всего, я любовно рассортировала дариновские самоцветы по видам и размерам, прикидывая, куда какой можно приспособить. А после уселась за магическую подвеску для купца. В голове уже вырисовывался план. Но на миг кольнула беспокойное. «А если не получится?» «Может, не стоит оригинальничать?» Но я быстро отшвырнула предательскую мыслишку. Такого кулона, как я задумала, точно ни у кого не будет. Понадобится два медных круга для объема, чтобы спрятать внутри механизм. Сменив пилку в лобзике, я принялась за работу. На верстак по очереди ложились заготовки. Серебряные корабли, волны, малюсенькие латунные звезды, круглые пластины, которые станут основой. Корабль вышел на редкость удачным, почти как настоящий, с надутыми от ветра парусами. Вот пусть ходит в дальние страны, как миленький. Не ломается и не тонет. Духи мастерской слетелись разноцветной стайкой и следили за процессом. А я чувствовала, как горят кончики пальцев. Спать не хотелось совсем, пожалуй, к утру смогу закончить работу. Сложив все заготовки между собой, примерила камешки. Круглый голубой кианит идеально сочетался с будущим артефактом. Подвешу изделие на медную цепь с особым плотным плетением и вставлю красивые бусины бирюзы. Что ж, пришла пора начинать пайку. Драконье пламя в баллоне зашипело и вырвалось наружу. Лизнуло металл, расправляя припой и соединяя части в единое целое. Шел пятый час утра. Мой организм протестовал. Глаза закрывались, в кожу рук въелась грязь вперемешку перемешку с потиной и окалиной. Но я упорно продолжала натирать подвеску войлочной трепицей. В голове было на удивление легко, словно я сбросила лишний груз. Металл и камень приняли в себя часть моего дара, отпечатались в словах. Я решила, что негоже оставлять оборотную сторону голой и босой, выгравировала на ней молитву заступницы, и добавила мелкий синий-голубой прозрачный кианит для красоты и усиления свойств артефакта. Слова молитвы я подсмотрела в одну из книг. Она специально предназначалась для путешественников. Синий кабошон мигнул таинственным магическим светом, как бы говоря, что дело сделано. Прошло чуть больше суток после визита господина Грута, а он уже опять входил в мою маленькую мастерскую. Он был немало удивлен, не ожидал, что я справлюсь с работой так быстро. Старик-оценщик просто не знает, что иногда во мне просыпается дух безумного ювелира. «Нос, показывайте, госпожа Танита. Я просто сгораю от нетерпения». Он потёр ладони с предвкушением. Гордость, вот что я чувствовала сейчас. Порой казалось, что мои изделия не дотягивают до воображаемой планки, но не в этом случае. Я открыла перед оценщиком шкатулку внимательно наблюдая за выражением его лица. «Это же! Это!» Глаза его распахнулись, на губах заиграла улыбка. «Это чудесно, госпожа Танита!» «Спасибо за высокую оценку, господин Грод. Мне было приятно, и даже сонливость после ночи труда не могла испортить настроение». Старик повертел изделие в пальцах, осмотрел со всех сторон. Увесистый кулон сочетал в себе три металла. Я придала поверхности текстуру и покрыла ее потиной, создав игру света и тени. Фон был темным, как ночь. В волнах виднелись сине-зеленые отблески. Я чувствую высокую концентрацию магии в этой вещице. Ой, а это что такое? Его палец случайно зацепил механизм, и корабль сдвинулся с места, взмывая выше над волнами. А это маленький секрет. Позвольте показать. Я склонилась над плечом господина Грута и взяла подвеску в руки. Внутри крылся несложный механизм. Однако он отнял у меня больше всего времени. Позади корабля я вырезала в металле продолговатую щель. Сам корабль припаяла к стержню, который приводил в движение спрятанный сбоку подвески маленький рычажок. Второй был скрыт с другой стороны, и он заставлял двигаться волны. Показалось, что налетел ветер, разметав волосы и окатив водяной пылью в мастерской запахло солью господин груд пребывал в легком замешательстве а я не знала что ему сказать заказчик будет доволен очень очень доволен помяните мое слово он еще сверху золото накинет оценщик с улыбкой погрозил пальцем любовно погладил подвеску и положил ее в шкатулку у него с собой оказался экземпляр договора который мы тут же и заполнили Я передавала господину Груту свое украшение, а он обязался передать плату, полученную от заказчика. Я искренне надеялась, что подвеска артефакт не только понравится новому хозяину, но и защитит его от невзгод. Когда господин Грут покинул лавку, в дверь поскреблись довольные двойняшки. Зуб даю, что подслушивали. Дело движется, скоро о тебе будет знать еще больше людей, ликовал Тимаш. Это все хорошо, но скоро к нам должны нагрянуть посетители. Спустила нас с небес на землю Варда. Я красиво разложу товар. Девочка, схватив шкатулку с новинками, бросилась в лавку. Тётя Тань, а можно взять рогатку? Вдруг поинтересовался Тимуш. Зачем? Не поняла я. Как зачем? Дядя Даррен говорил, что вечером мы будем охотиться на лебедей. Я всплеснула руками. Ох уж этот драконище, чему он детей учит? Но что делать, придется перевоспитывать. Осталось дожить до вечера, и мы с ним снова встретимся.